Второй шанс. Более десяти миллионов американцев живут с раком, демонстрируя, что жизнь за его пределами возможна. Шерил Кроу. «Что я сделала не так?» — закричала я. Хирург говорил со мной тихим голосом, перечисляя статистику и вероятности выживания, но я его не слушала. Страх заглушал слова. Я не могла в это поверить. Происходящее казалось мне нереальным. Доктор выдал плохие новости и повесил трубку. Гудок телефона был единственным звуком, прорезавшим тишину. Паника сковала мое тело. Мне было 40 лет. И я была в прекрасной физической форме. Каждый день бегала по 5 километров, тренировалась в спортзале, ела тофу еще до того, как в мире узнали, что это такое. Каковы были шансы, что у меня будет рак груди? Оказывается, один из восьми. Мне было ради чего жить. С моим мужем, Марком, мы были вместе уже 20 лет. Он был мне любовником и лучшим другом. А еще двое сыновей 9 и 14 лет, которых я мечтала довести до взрослой жизни. Они как раз сидели в соседней комнате, когда звонил доктор. Джон, мой младший сын, очень испугался и тут же нарисовал мне открытку с двумя обнимающимися зайчиками. Текст на ней был простой, зато от самого сердца. «Мама, я люблю тебя, хоть у тебя и рак». Слова «мама» и «рак» в одном предложении накрыли меня волной ужаса. Что же с ними будет, если меня не станет? Я повесила открытку на холодильник как напоминание о том, за что я должна бороться. Следующие несколько недель были мешанины из анализов, биопсий и дополнительных консультаций. В какой-то момент со мной в одном кабинете было одновременно три доктора, и у всех троих были плохие новости. Мы переключились с лампэктомии на двустороннюю мастэктомию за считанные секунды. Две недели спустя пришли результаты анализов, которые показали, что у меня была лишь половина рака, который предсказывали врачи. То есть мне все-таки нужна была лишь лампэктомия, а не двусторонняя мастэктомия. Все это время я продолжала работать на полную ставку, даже когда проходила операцию, терапию и облучение. Работая в медицине, я знала слишком много. В попытках немного уменьшить беспокойство, свой 45-минутный обеденный перерыв, я отправлялась на радиацию и повторяла слова. «Не боись, облучись. Давай, давай, давай». Однажды, придя в больницу, я постучала по гранитной стойке регистратуры и сказала «Здравствуйте, мой солярий уже готов?» Менеджер за стойкой посмотрела на меня веселыми глазами и улыбнулась. «Сейчас передам им, что вы уже готовы загорать». Конечно, в раке нет ничего смешного. Но шутки помогали мне справляться с тяжелой болезнью. В последний день лечения я получила новости, которых не хотела слышать. Статистику выживания с моей болезнью. Открылась металлическая дверь, и в кабинет вошел онколог, держа в руках толстую папку с историей болезни. Невозмутимым тоном он объявил. «Пока вы не ушли, нам нужно обсудить пару деталей. У лечения, через которое вы прошли, есть долгосрочные последствия. Пока доктор перечислял длинный список последствий, я сидела на смотровом столе, болтая ногами, глядела на настенные часы и гадала, сколько мне осталось». Онколог, наконец, закончил, и последнее слово было точкой в его списке. «Смерть». «Что? Это он меня так подбадривает?» Он что, не понимает, в каком тяжелом состоянии я нахожусь? Эмоционально я в тот момент совершенно провалилась. Не помню, как дошла до плохо освещенной парковки, как доехала до дома и как дотащила дюжину роз, подаренных мне в честь окончания лечения. Страх сменился депрессией. Стараясь приободрить, муж отвез меня в Калифорнию повидаться с родней. Никогда не забуду выражения на лицах, когда они увидели меня в аэропорту. И я могу их понять. С трапа спускалась фигура, напоминающая скелет, а мой взгляд был совершенно мертвым. Я волочилась мимо других пассажиров, как зомби. По пути домой родители пытались со мной поболтать, но в конце концов в машине повисла гнетущая тишина. Всю следующую неделю я не выходила из своей спальни. Однажды ко мне на кровать подсел папа и со слезами на глазах выдавил. «Конни, мы с мамой за тебя молимся» но мы не знаем, что нам еще сделать. Пожалуйста, скажи, как мы можем помочь». Я схватила его за дрожащую руку и едва слышно прошептала. «Папа, я сама не знаю, что делать». Семь дней спустя отчаявшиеся родители отправили меня обратно в Пенсильванию. Когда Марк забирал меня из аэропорта Балтимора, он не мог поверить своим глазам, я выглядела куда хуже, чем когда уезжала в Калифорнию. Подъезжая к дому, Я заметила, что наш задний двор был весь переделан. На месте неприглядных кучек земли появились яркие цветники, а по центру стоял великолепный кизил, усыпанный розовыми цветами. Я показала на дерево и спросила, «Это еще что такое?» Марк посмотрел мне в глаза и ответил, «Это наше дерево жизни. Мы начинаем жить заново. Бог нас не бросит». Впервые за много недель я почувствовала крохотную надежду. Следующие несколько недель я держалась за этот тоненький лучик, пока в какой-то момент не посмотрела в окно на прекрасный кизил и не задала себе вопрос «А что, если мне остался лишь год жизни?» «Что бы я изменила?» И в произвольном порядке я записала 27 вещей, которые хотела бы сделать до того, как умру. Среди них было снова съездить в Италию и повидаться там с друзьями, пройти курс по фотографии, написать книгу и еще много-много всего заветного. И, наконец, под номером 27 прыгнуть с парашютом. Марк взял мой список и зачитал вслух каждый пункт. Затем он сказал, «Я помогу тебе выполнить каждый из дел, и когда мы разберемся со списком, мы напишем новый, а потом еще один и еще один. Так мы будем делать до конца твоей жизни». Этот разговор состоялся... 17 лет назад. На сегодняшний день я сделала все из того списка, кроме пункта 27. В каком-то смысле я благодарна Раку за многое, как бы дико это ни звучало. Конечно, я не захотела бы проходить все заново, но без событий последних 17 лет я не представляю, как сложилась бы моя жизнь. На 20-ю годовщину свадьбы мы отправились в круиз на Багамы. При свете луны я тихонько поблагодарила Бога за то, что он позволил мне по-настоящему испытать жизнь, приняв собственную смертность. Жизнь стала чередой праздников, больших и маленьких. Но самой главной радостью для меня было увидеть, как выросли мои сыновья. Теперь им 27 и 32. Они живут своей жизнью и идут к своим мечтам. Этому их научила моя борьба с раком. Сегодня, глядя в зеркало и видя седину и морщины, я называю их полосочками смеха, Я улыбаюсь и говорю, как же мне повезло, что я заслужила второй шанс и получила жизнь в подарок. Конни Помбо